Ничто не трогало ее, ни слезы матери, ни угрозы, сулившие Сюзанне изгнание из общества, гибель физическую и моральную, как ей самой, так и Юджину, огласку в газетах, дом умалишенных. Зная свою мать, Сюзанна считала, что она любит сопломбом, а порой и напыщенно, порассуждать на философские темы, но не принимает этих рассуждений всерьез. Она не верила, что ее мать способна на решительный поступок поместить ее, свою дочь, в сумасшедший дом или разоблачить Юджина и скомпрометировать себя, а тем более отравить кого-нибудь или убить. Она покричит-покричит и сдастся. План Сюзанна состоял в том, чтобы довести мать до изнеможения, а самой упорно стоять на своем, пока та не сдастся, пока ее воля не сломится под этим напряжением. А тогда можно будет осторожно замолвить словечко за Юджина и постепенно, поломавшись и поспорив, мать уступит. Юджин опять будет допущен на семейный совет —